Глава 16. Суицидальная миссия. Бишоп сложил пальцы и постукивал ногой по полу, то ли от нервов, то ли таким образом демонстрируя протекание мыслительного процесса. Привели нас в какой-то бар для своих и отвели на второй этаж. Она из-за ситуации особо не беспокоилась, в отличие от Бориса, который старался лишний раз не шевелиться и глядел по углам. Из дальнего угла на меня недовольно зыркал мужик с простреленной рукой, но раз сидит тут, кость я ему не задел. Намазали медгелем, забинтовали, кольнули обезболивающего и отправили принимать еще одно обезболивающее внутрь. Здесь. Заведение от адреса было совсем недалеко. Нам понадобилось пройти буквально пару десятков метров от места засады. То есть всего лишь за одним обычным человеком. «Моей сестрой!» — надавила она. А еще ведем разведку. «Сектор Канери не славится военными базами и производственными узлами», — заметил Бишоп. Я пожал плечами. «Тем не менее, комплекс тут солидно отгрохали. И вообще, тебе не все равно, что мы попутно добудем». «Верно. Хм. Что думаете о диверсии?» «Перехватить конвой?» Не интересует. Это мизерный урон. и за вас только больше облав, которыми давят других людей. Я уже слышал, что кого-то случайно застрелили за то, что близко от конвоя оказался, и выглядел не так. «Это помогает войне», — возразил Бишоп. «Но станет ли заметным вкладом? Хотя, может, и станет. Почему ты этим занимаешься? Ты же не из ВКС». «Жгучая личная неприязнь. Я ненавижу корпоратов и то, что они делают с людьми. Или ты хочешь обвинить меня в том, что они убили невиновных из-за облав на нас? Нет, конечно. А они, я кивнул на людей, все поголовно идейные. Кто-то из ВКС, и Корпа просто загонит их в рабство. Но это либо рядовые, до которых не добрались вовремя, и они смогли спрятаться, либо офисные. У других порешили семью, и они мстят. У меня много спрятавшихся техников разного рода, которые готовы схватиться за пушки. Корпораты гуманностью не отличаются. «Можешь не рассказывать?» — сморщилась Анна. «И такую крупную банду не накрыли при вашей активности?» «Ты думаешь, мы одни такие?» Вопросом на вопрос ответил Бишоп. Мы вообще сбили лишь один гравилет. Он вез очень уж полезные нам детали. Остальное — работа совсем других группировок. Некоторых накрыли и успокоились. Мы не размениваемся на мелочи. Ого! Разумные партизаны! Это хорошо. Анна, наконец, решила перейти к сути. Давайте ближе к делу. Чего ты хочешь от нас? Точно не корповской валюты а набитых взрывчаткой и пушками ящиков у нас нет. Врите больше. Я наемных морд с кораблями повидал достаточно, чтобы знать, что у вас в арсенале пушек, как в станционном магазине. Заметь, все разные, раздавать их мы не собираемся. Я наклонился чуть ближе. «Так чего ты хочешь?» «Минимум. Вы нам снабжение». «А мы попробуем организовать связь с вашей целью, если она еще в этом городе. Если она живая и корпораты ее насильно припрягли как специалиста, то связи у нее либо вообще нет, и она живет прямо в Корповском комплексе, либо получает право отдыхать только в выходной». «Один?» — уточнил Борис, забыв про страх. «А ты как думал, парень? Или удивлен, что аж один дали, чтобы люди не подыхали после 12-часовой смены, во время которой ты должен сам найти пару минут на пожрать. Хорошо, если она специалист, и мозгу нужен отдых. Низкоквалифицированные могут вообще не иметь выходного. А знаешь, что делают с военнопленными? Используют вместо инженерных дроидов на самых черновых и опасных работах. Там могут поставить и 15 часов в день. У одного из моих ребят брата погнали убирать радиоактивные обломки. «Зачем отправлять людей?» — ахнула она. «Дроидов не хватает. Сложная местность. Обычный костюм химзащиты и доза антирада. Но он все равно стал загибаться от лучевой болезни, и его отправили подыхать на разбор мусора. А потом пристрелили». Корпораты мало кого из бойцов ВКС щадят. А надзирателями они ставят самых отъявленных садистов. Корпораты совсем слетели с резьбы, получив полную свободу действий. Особенно в условиях, когда нужно срочно отстоять независимость и развернуться. Дешевая рабочая сила должна быть максимально дешевой и желательно минимизировать бунты среди бывших военных. «Ублюдки, что еще сказать?» «Разве люди, ну, не согласятся, не устроят бунт?» Продолжил Борис. «Главное морковку закинуть, пообещать в будущем переход на щадящий график и бонусы. Те, кто с Корпой давно, живут лучше, а ретивых сейчас жестоко наказывают. Я кашлянул, привлекая внимание. Давай ближе к делу». «Минимум понятен, пару пушек, может, и найдется. А максимум?» «Нахлобучить комплекс, конечно!» — оскалился Бишоп. «Ваше все, что сможете унести. А еще вам ВКС премию выдаст. И знаете что? Вот тогда от вас будет реальный толк. А то круто вы придумали. Подписаться на разведку, чтобы своих друзей вытаскивать. Да, никакого уважения». Я кивнул Анне, она поняла меня без дополнительных пояснений и открыла на коммуникаторе недавнюю нарезку с торпедным залпом. Бишоп смотрел на это с насмешкой. «Красиво. Сам рисовал. Новости из одинокого гнезда посмотри, а не строй себя эксперта по фейкам. Конечно, если через едва живую сеть новость подгрузилась. Это мы сделали». Нашли на поврежденной станции неиспользованные торпеды. Бишоп недолго покопался в коммуникаторе, все же новости об атаке в сеть просачивались, хотя бы в текстовом виде. Лесо изменилось, он получил подтверждение, что там действительно что-то произошло, но, конечно, не поверил до конца. «Ну, допустим, это вы. Тогда не такие бесполезные, но комплекс все равно неплохо бы бахнуть» и убить тысячи или десятки тысяч простых работяг. Причем некоторых туда согнали насильно. А у тебя еще такие торпеды есть? Ха, вижу, нет. Сломать ключевое оборудование, и они надолго встанут. Вот и все. А мы потом сможем эвакуироваться. Мой рейдер небольшой и экипаж неполный. Толпа людей на него не влезет, — возразил я. Бишоп задумчиво смотрел на меня. Он понимал, что угнать корабль у него точно не получится. Равно как и то, что класс «С» не может эвакуировать их шайку с планеты. Тем более шума будет столько, что отчалить станет реальной проблемой. А даже при удаче могут потом попасться в КС, и уже они спросят, где владельцы корабля. И бравые повстанцы уедут в тюрьму, как убившие разведчиков на договоре. «Мужик явно не дурак, и подобного делать не будет. Около комплекса есть посадочная площадка класса Т-1. Сюда аж грузовые фрегаты садятся?» — удивилась Анна. «А что за конвои катаются по улицам?» «Внутренние нужды планеты или поставки материалов и некоторых деталей. А причина проста». Там делают дронов и малые истребители, класс «К». Много комплектующих и некоторые виды пушек. Комплекс раньше принадлежал другой корпе, но его отжали. И немного улучшили. Да, остановить такое производство хотя бы на время. ВКС и тут дадут премию. Не разведчики так, хоть диверсанты. Правда, если со станцией нам повезло то здесь условия другие, я пока сомневаюсь, что выгорит. Сама Анна задала логичный вопрос. «Так, давай перескажу твой генеральный план. Нагнуть корпоратский комплекс, угнать грузовой фрегат и сбежать мимо охранных кораблей и планетарной батареи? Или флот тоже нагнешь?» как раз на угнанном фрегате, взять на абордаж пару крейсеров и пойти на фронт ждать флот корпоратов с тыла. — Тебе по лицу часто били? — вкратчево поинтересовался Бишоп. — А то с таким языком должно регулярно прилетать. Я похлопал по руке грозно прищурившуюся Анну и вздохнул. С последним пунктом она перегнула. Но все же, если ты говоришь о фрегате в контексте эвакуации, значит, таки планируешь что-то сделать с батареей и флотом. Перехватчиков тут должно быть полно, и если уничтожить комплекс еще видится невозможным, то вот остаться после этого целым куском — нет. Согласитесь помочь, получите детали плана. Он правда надеется, что я сначала дам согласие? Ха, наивный. Утром деньги, вечером стулья, как говорится. Услышу детали, подумаю, стоит ли ввязываться в подобную авантюру. А ты как думал? Вон те ребята могут тебя слушать, открыв рот, а с нами не прокатит. Я указал взглядом на поглядывающих на нас других столиков. «Вот и фильм вспомнил», — протянула Анна. «Ему сколько? Лет 50? Я вообще-то от тебя это подхватил. И, кажется, 50 лет переосмыслению. В изначальной версии вроде было не про космических торговцев и украденные чипы с техой нового поколения РСТ». «Чего?» — недоуменно спросил Бишу. «Им нужен точный план». — кашлянул Борис. — Только если сочтут реализуемым, будут помогать. Вы делаете благое дело, но мы умирать за него не готовы. А что если я скажу, что вы не вытащите свою подругу из комплекса без большой шумихи? Только когда ее отпустят сами корпораты, а это не скоро. Это все равно, что сбежать из тюремного поселка. «Давай свой план, и сначала ты поможешь нам с ней связаться. А там мы уже подумаем над помощью для вас». Я переглянулся с Анной. «Похоже, еще одна большая авантюра». Шериф и ученые несколько удивленно рассматривали нас, пришедших на большие в компании гости. «Вик, знакомься. Бен, он же шериф. София и Тимур». Мы пообщались, и он вроде как сможет починить Руми». Здоровяк, немного пролетевший с дроидом, хоть и технически хорошим, но нынче беспросветно тупым и медленным, обрадовался больше всех. «Реально?» «А говорили, что такого сложно найти будет?» «Я работал с местными полицейскими дроидами», ответил пожилой, хотя еще относительно крепкий мужчина. Белые волосы были собраны в короткий хвостик, и он живо осматривался. «А, ну да, в твое время Руми была новейшей моделью». Крайне бестактно хмыкнул Бен, тут же получив удар в спину от Анны. «О, я не всегда был спецом подроидом В молодости пилотировал истребители ближнего радиуса и шатлы, но когда появилась семья, перешел в техники». Тем не менее, сюда всякое старье из пузыря свозили, и у меня все еще есть самый разный софт. И помогу я фактически бесплатно, просто в обмен на вашу помощь. Рад знакомству. Из полубандитского сборища Вик был одним из самых интеллигентных и выглядел прилично. Мы сели в кают компании и изложили генеральный план и основные наметки бишопа. Если кратко... Он сформировал сеть агентов, сливающих ему разную полезную информацию и готовых помочь с разных сторон. Они не просто взрывали некоторые конвои, а еще тащили с них разные детали и устраняли определенных людей, что в них были. Собирали снаряжение получше, но им не хватало пары вещей, которые в теории мы можем обеспечить а вернее, немного больше техники и огневой мощи. Спешно установленная планетарная батарея имела мертвые зоны и уязвимости. Охранных дроидов остро не хватало, а лояльность многих охранников, набранных из местных, была сомнительна. Конечно, за ними следили и контролировали, в том числе системами в броне, защищающими от предательства. Точнее, любое корповское снаряжение по нажатию кнопки убьет носителя. Но ведь сигнал еще должен быть передан. Опуская детали, надо было дождаться посадки и разгрузки фрегата, который вряд ли прилетит пустым. Далее нужно одновременно взять штурмом комплекс и захватить планетарную батарею. Загрузиться самим, перехватить всех желающих рабочих и стартуем. «Батарея прикроет отступление, отогнав тех, кто попытается встать на пути. Флот на орбите хиленький, окно должно быть достаточным. После еще один хитрый маневр, и все счастливы». «А Кристина?» — спросил Тимур, смотря на чуть более спокойную Анну. «Мы проверили, ее действительно наняла Корпа. Когда я говорю так, это означает, что ее с нажимом заставили работать». По специальности, иначе бы отправили на более черновые работы. Никому не нужен неперекаянный корабельный инженер. Связаться пока не вышло, но она сможет стать еще одним контактом внутри, как надежный человек. В комплексе полно охраны, нужна диверсия. Людей у Биши много То есть бунт, констатировал шериф и оскалился. «Ха, «Я в деле». «А мы против», — сказал Тимур. «Это же безумно опасно. Погоди, а у корпоратов есть сервера, да?» Редко видел, как люди так быстро меняют тон. «Есть, хотя неизвестно, какая там будет информация. Вряд ли что-то нам интересное, максимум чертежи. И да» если кристина там то организовать ее побег будет сложно, а наш взлет сразу после этого могут остановить вариант посидеть подольше но там уже могут разобраться или с тем что творилось в гнезде или просто начать всех проверять а мимо планетарной батареи мы без разрешения или захвата не пролетим но не волнуйтесь вас в боевых планах нет я дал четко понять что только я Анна и, может, Борис, будем участвовать. «Боря, я должна тебя вернуть родителям!» София чуть не крикнула. «Куда ты лезешь?» «Людей может не хватить. Я не буду штурмовиком. Но я же и стреляю неплохо. В крайнем случае дроидов буду ломать. Тем более мы вообще-то в доле и должны помогать. Просто вам нужно охранять банши." Говорил он немного неуверенно, но правильно. А эти двое нужны больше для охраны корабля и на поддержке. Я еще рассказал об атмосфернике модели «Скат», которым владел Бишоп. Помесь гравилета с самолетом типа «Летающее крыло» может быстро таскать грузы и пассажиров. В целом и в ближний космос выйдет, но РСТ на нем нет, и маневренность там будет дерьмом. Сейчас он его где-то спрятал и вооружает, тащит со свалки или у корпоратов орудия, системы щитов, реакторы и прочее. Учитывая сжатые сроки, получается лютая хрень, но на один раз хватит. На ученых, скорее всего, повесим задачу отвлекать внимание. Все понимали, что план сопряжен с неизбежными потерями, но их должны понести именно повстанцы, затеявшие все это. Подневольных нет, все сами выбрали не спрятаться по норам или склонить головы, а помогать ВКС, нанося урон тылу врага. Однако пока требовалось ждать. Вику показали дроида. Я тоже в кои-то веки взглянул на новый ящик в трюме навитый и правда обычный тяжелый скаф. По габаритам примерно равен Бену. Внешне слегка потертый, но выглядит солидно. Впрочем, я знал с точки зрения ведения боя, он сейчас где-то на уровне дешевого инженерного дроида-помощника, на который навешали броню. Реагирует медленно, стреляет просто в цель. О неуязвимости просчитывает действия врагов отвратительно. Вик едва осмотрел начинку, улыбнулся. «О, на такое могу поставить терминатора, а конкретно ТХ». «Уверен, что потянет?» — засомневалась Анна. «Я вообще о таких версиях не слышала». «Это очень оптимизированный софт, и тут расширена память. У меня есть украденная версия в виде исходного кода». «Вам повезло, спец бы с вас за такую услугу содрал бы по 200 тысяч. Но для общего дела я с вас ничего не возьму». «Да ладно, за установку программы?» — засомневался шериф. «Это не какой-то софт, а одна из лучших прошивок для боевых дроидов. Возможность стоит дорого. К тому же его еще надо будет настроить под нестандартную платформу. Старик оживился. Анна осталась следить за действиями Вика. Наверняка намеревалась проверить, нет ли лазеек, чтобы он нажал кнопку и дроид сменил хозяина. Нам оставалось ждать. Разве что ученые могли занять себя реальной работой. Вычислительные блоки из трюма перетащили в один из внутренних складов. И там подключили. Я даже нашел время немного озаботиться наведением красоты. Полировал всякие вещи, да убирал на корабле. Бишопу мы, конечно, не доверяли, но пока вроде договорились. На следующий день бдения, к вечеру по местному планетарному времени, произошла подвижка. На коммуникатор Анны пришел вызов. «Убедись, что это она в первую очередь». — напомнил я, но меня не слышали. «Крис!» «Анна, это ты? Это же планетарная связь! Ты здесь?» «Да, я...» «Убедись, что это она! Немедленно!» — потребовал я. Анна на меня недовольно зыркнула, мол, порчу момент, но опомнилась и поняла, что я прав. «Крис!» Что ты нашла в ящике под моей кроватью, когда мне было 18, и ты думала, что я там прячу что-то интересное от тебя и мамы?» Я заглянул через плечо, увидев довольно коротко стриженную шатенку, лицом очень похожую на Анну. Вообще-то она тоже блондинка, но и раньше красилась в самые разные оттенки, включая зеленый. На фоне виднелась безликая стена, освещение весьма тусклое. А еще мне стало очень интересно, что нашли Уанны в ящике. Неужели игрушки для утех? — Самопальный термин «вокс», собранный из мусора, который ты нашла непонятно где. Сестренка. — Я самую малость удивлен, — пробормотал шериф. — Что такое термин «вокс», — спросила София. Ответил ей, как неудивительно, Борис. Музыкальный инструмент с двумя антеннами. Нужно водить около них руками, воздействуя на электромагнитное поле. Я шикнул на болтынов, которые собрались продолжить что-то обсуждать. Хотя сам подобного не знал. «У тебя все хорошо?» Она расслабилась и теперь полностью нас игнорировала. «Как тебе передали коммуникатор?» «Вместе с едой. Едва догадалась не ляпнуть, что не заказывала. Ты...» «Война же!» «Не думай об этом! У тебя все хорошо! Выглядишь исхудавший!» «Все хорошо! Не волнуйся!» Девушка встряхнулась. «Я не могу тут слишком долго разговаривать! Что нужно сделать? Не волнуйся! Никто не слышит!» «Точно?» «Не держи меня за идиотку!» сдавленно, не слишком громко воскликнула Кристина. «Однако поле ягоды...» Тихо сказал Тимур, но блондинка услышала и краем глаза зыркнула на ученого. Теперь требовалось передать нужные ей детали плана. На коммуникатор записывать информацию было опасно, ведь его могли обнаружить. Бишоп свои схемы не раскрывал, но понятное дело, что стопроцентной гарантии доставки быть не могло. Эмоции отбросили и начали обсуждать планы по существу. От Кристины требовалось попытаться подготовить и провернуть нужную диверсию. Работала она как раз в самом большом цеху окончательной сборки истребителей. Если так можно выразиться, конечно. Ведь паковали их в виде нескольких разъединенных модулей для компактности погрузки. То есть применить их не выйдет. «Все будет в лучшем виде», — Кристина улыбнулась. «Спасибо. Я правда тронута». Эрик, и тебе спасибо. Конечно, Анна без тебя бы напортачила, и все вылетело бы в трубу. Эй, чуть обижена, даже без огонька, воскликнула блондинка. Ты у нас немного не самостоятельная, себе ты не ври. Скоро встретимся, мне нужно бежать. Разговор завершился, но Анна еще несколько секунд пялилась в открывшуюся историю звонков. Я похлопал ее по плечу. «Вот мы и убедились, что она в порядке. Дело за малым. Всего лишь устрой диверсию и бунт», — усмехнулся шериф. «Захватить бы боевой корабль самого Атланта или Парадиза», — сказал Тимур. «О да, правда, если вам нужны данные, то мне сам корабль. Жаль, это может оказаться проблематично. Шарт, похоже, анна на дроид завис. Он заржал» а я слегка потряс за плечо девушку, которая все так же стояла статуей. Помогло, она резко повернулась и обняла меня, а после отпрыгнула с широкой улыбкой. Надо максимально подготовиться. Помнишь о деталях, про которые я говорила? Нужно срочно их добыть. Повысим шансы и надо еще раз проверить нашу настройку сокрытия. Ты сомневаешься в реализации плана? Спросил Тимур. Закон Мерфи знаешь? Ну или закон подлости. Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет. Чем сложнее план, тем выше шанс, что на каком-то из его этапов произойдет неучтенное событие. Вселенная любит подкидывать новые переменные, которые никак не вписываются в выверенную тобой систему. И тогда приходится все переделывать, либо импровизировать на ходу. Нам главное вынести планетарную батарею и подобрать Кристину. Остальное — приятные бонусы». У Анны словно выросли крылья, она бегала счастливая. Время было позднее, только по меркам этого часового пояса. Мы не собирались перестраиваться под время планеты, так что собирали информацию или готовились как могли. Первое отклонение от плана, если его так можно назвать, произошло гораздо раньше ожидаемого, о чем нас известил Бишеп, позвонивший нам. «Шарт, прижали моего человека, который знал о нас и важных деталях плана, констатировал я. Мля! Ты знаешь, где он?» «Его вот-вот вывезут со свалки, пересылаю координаты. Если не сможешь освободить, убей». Иначе пострадаем все мы. И как ты раньше, сидя так нагло, не попался? Э, не отвечай, я уже понял способ. Это общее дело, и мы активизировались, стали рисковать. Тон стал мрачным и обеспокоенным. Шериф, слышавший это, тут же метнулся из кают-компании в оружейку и притащил оттуда два сверчка с загрузками для энергоячеек старших. Тимур ему сделал такую же пушку. Тратить ограниченные снаряды было немного жалко, но я еще загляну на эту планету, а ситуация требует применения самой большой дубины. «Я могу помочь?» – спросила София, которая тоже была здесь и смотрела, как мы снаряжаемся на бегу.